я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. С вами Елена Щербакова. Здравствуйте, друзья. Наша программа «Против наркомании и СПИДа». Как и любую другую социальную болезнь общества, наркоманию легче предупредить, чем лечить. И жизнь подтверждает эту истину. Решение проблемы наркомании требует комплексного подхода. Нашему государству нужны современные научно-медицинские, правовые, педагогические и социальные программы. Какие же меры борьбы с наркоманией, с огромным общественным злом необходимы сейчас Украине? Об этом мы будем говорить в сегодняшней передаче. В нашей студии гость Александр Калашников, консультант по борьбе с наркозависимостью. Действительно, распространение наркотиков и наркомании является общегосударственной проблемой и должен быть комплексный подход к ее решению. Во-первых, нужно четкие меры против незаконного оборота наркотиков и должны быть четко обозначены цели противодействия наркомании. Основная цель – срывать злую цепочку поступления наркотиков от производителей до потребителей. И эта цель требует тотальной борьбы с наркомафией. К сожалению, наше общество поражено одним недугом. Если бы не было спроса на наркотики, то не было бы и такого широкого их предложения. Их попросту некому было бы продавать. Но сегодня у распространителей и торговцев нет никаких проблем найти покупателя. Потому что сами покупатели ищут их. Наркомания сегодня – проблема не только какого-то отдельного государства или региона, но и всего Содружества независимых государств. Более того, она носит глобальный масштаб. У наркобизнеса транснациональный характер. И победить наркомафию можно только сообща. Но скажите, пожалуйста, какая страна сегодня удерживает первенство по производству и поставке наркотиков в мире? Крупнейшим в мире производителем и поставщиком наркотиков, таких как опиум и героин, является Афганистан. На долю Афганистана в 2000 году пришлось около 70% объема мирового производства опия. Проблема остается серьезной, так как Афганистан воюет уже около четверти века, а выращивание опийного мака – это основное средство выживания населения. Решение проблем афганского наркотика требует колоссальных финансовых затрат всего мирового сообщества. Требует координации деятельности правоохранительных органов пограничных войск стран СНГ. Александр, вы занимаетесь профилактикой наркомании и оказываете помощь людям, имеющим проблемы с наркотиками. Какие цели, на ваш взгляд, должны ставить перед собой и наше государство, и каждый из нас, его граждан, в этом противодействии наркомании. Кратко я бы сформулировал эти цели так. Первое. Необходимо предотвратить наркоманию. Второе. Необходимо помочь наркоманам оставить наркотики. И третье. Рассказать зависимым людям, как снизить вред от наркотиков. А почему вы назвали именно эти цели? Потому что меры нашей борьбы против спроса и употребления должны быть целенаправленными. На мой взгляд, именно профилактика, просвещение населения – основа, один из самых важных способов этой борьбы. Потому что люди, получая правдивую информацию о наркотиках, тем самым защищаются от того, чтобы попасть под влияние наркобизнеса. Во-вторых, Помогая наркоманам оставить наркотики, мы сберегаем жизни другим людям от попадания в эту зависимость. Ведь уже выявлено, что обыкновенный наркоман за один год своего употребления наркотиков склоняет к наркомании в среднем еще около 15 человек. И в-третьих, нам необходимо оказывать консультативную помощь зависимым людям. Они должны знать, Как снизить вред от наркотиков? Что это означает? А то, что пройдя курс лечения в центре реабилитации для наркозависимых, такие люди нуждаются потом еще и в восстановлении своего здоровья, психики, своего социального статуса в обществе. Им необходимо и приобретение трудовых навыков, профессии, которую они утратили из-за болезни наркомании. Они должны вернуться к полноценной жизни. Думаю, вам, Александр. По роду деятельности знаком опыт, который существует в других странах, сумевших добиться перелома в решении этой проблемы. Как можно применить этот позитивный опыт к ситуации в Украине, в частности, в работе с детьми и подростками? Опыт многих стран, в частности США, показывает, что средства, использованные на антинаркотическую пропаганду, дают реальный эффект и в достаточно короткие сроки. Только за последние два года потребление наркотиков в молодежной среде США, например, сократилось на 21%. А потому, учитывая всю ограниченность бюджетных средств у нас в стране, к антинаркотической компании должны подключиться окрепшие финансовые и промышленные структуры. Было бы хорошо, если бы к этой работе активнее подключились бизнесмены и финансировали соответствующие передачи телевидения с участием специалистов, медиков, а также создание документальных фильмов, продуманную социальную рекламу, пропагандирующую здоровый образ жизни. Опыт многих стран показывает, что здесь даже существует экономическая выгода, то есть... Эти программы прибыльны. Например, за каждый доллар, вложенный в программу предотвращения злоупотребления наркотиками, общество может сберечь 4 из 5 долларов, потраченных на лечение и консультации больных наркоманией. Что касается детей и подростков, то, к сожалению, почти невозможно сегодня оградить их от встречи с наркотиками. Но педагоги и родители в состоянии воспитать у них правильное отношение к ним, подготовить к тому, чтобы чье-то коварное предложение попробовать наркотик не застало их врасплох. Эта работа должна быть нацелена на все формы злоупотребления наркотиками, включая употребление табака, алкоголя, марихуаны и ингаляторов. Также необходимо прививать юным душам и навыки сопротивления наркотикам, когда их предлагают, повышать их социальную осведомленность, например, в общении, в равных отношениях, в уверенности в себе. У подростка должен выработаться стойкий иммунитет против этого страшного и коварного заболевания на основе убедительной информации, поданной ему заранее, предварительно. Превентивные программы для подростков обязательно должны включать интерактивные методы, такие как дискуссионные группы для сверстников. Опыт свидетельствует, что эти превентивные программы должны включать и участие в них родителей для того, чтобы закреплять то, что изучают о наркомании дети. Сосредоточенные на семье попытки предупредить беду наркозависимости – имеют большее значение, чем стратегии, сосредоточенные либо только на родителях, либо только на детях. Поэтому, родители, объединяйтесь с энтузиастами, с другими родителями в деле просвещения и профилактики наркомании. Помогите вашей школе сами. Если вы имеете знакомых специалистов, наркологов, психологов, пригласите их в школу для беседы. Согласие директора школы. Помогите с организацией таких встреч классному руководителю, директору, организатору по воспитательной работе. Конечно, информированность населения через средства массовой информации о наркотиках, об их пагубных последствиях, в последнее время заметно возросла. Но, учитывая сегодняшнюю ситуацию, Необходимо еще более активно вести борьбу с наркоманией. Ее нельзя прекращать ни на минуту. Спасибо за беседу, Александр. Наша программа христианская. А христианское мировоззрение предполагает, что человек – существо не только физическое, что кроме тела у него есть еще душа и разум. И развитие и воспитание души приносит большее удовольствие, нежели чисто физические ощущения. Мы, христиане, признаем, что существует Создатель, Всевышний, который правит всем миром и который явил себя человечеству. Он – высшая власть. И если мы любим и чтим нашего Бога, то должны и слушаться Его. А Он говорит нам, что наркотики, алкоголь, табак и другие наркотические вещества – это огромный грех для души человека. Бог призывает нас содержать свои души и тела в чистоте. И если мы любим Бога, то будем следовать его воле и учить этому своих детей. Грех разрушает общение с Богом. Грех это зло и печаль. Грех это только в погибель дорога, в вечные мучения, провал. В совесть нас судит, а грех поощает Злой неправду творить Медленно грешник в миру умирает Но продолжает грешить И в суете повседневных заботах Грех нас терзает и мучит, И в попечении о пище и плоти Жить без Христа сердце учит Так пусть не властвует грех в душах наших Пусть навсегда он умрет, Пусть он умрёт Любит Иисус Всех заблудших И падших И покаяння ждёт Покаяння ждёт Покаяння ждёт Никогда нам не скажет, помилуй им потерпи, пощади. Грех обладает дьявольской силой, и нам говорит, укради. Падай почаще пи грех, словно воду, Дьяволу душу продай, Тело грехов на возлую природу, Детям своим передай. Будешь послушным всем, бохотям плоди, Жизнь будет словно в раю. Только, Бог, оставь все заботы, Действуй под руку мою. Так пусть не властвует грех В душах наших. Пусть навсегда Он умрет, Пусть Он умрет. Любит Иисус всех заблудших И падших. И покаяние ждет, Покаяние ждет я не ждёт Благодарим вас за внимание, друзья. Если у вас возникли вопросы на эту тему, то вы можете написать по адресу программы «Изводоворота». Пишите, пожалуйста. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, 93, Харьков, 61003, Украина. Всего вам доброго! Да хранит вас Господь!